Глава пятая. Я неслась по трясущимся, как в лихорадке коридором драконова гнезда. Не чувствуя под собой ног. С отчаянием замечала, как в пространстве проступают едва заметные мерцающие нити, которые по мере приближения к библиотеке окрашиваются ярко алым. Будто бы наливаются кровью. Да, по сути, так оно и было. Не знаю, что за чары используют Дианы, и причем тут давно закрытые врата в сумрак, Но питается эта страшная темная сила кровью. Кровью живых людей. Как же глупая была, проклятие шерпов. Страшная разгадка все время находилась у меня под носом. Но что мне стоило раньше догадаться, что за превращением служанок в старух стоит моя хозяйка? Сколько страшного удалось бы предотвратить. А теперь непонятно, удастся ли. Я задыхалась, налетала на стены, но шага не сбавляла. Тут и там раздавались тоны несчастных. Истинным зрением я замечала, как мечутся вокруг те самые клещи — энергетические паразиты, через которых некто или нечто выкачивает из людей жизнь. Единственными, кого клещи огибали, как будто даже опасаясь приближаться, были мы с Эйнаром. Увы, приобретенная способность дракона-потомка управлять камнем совершенно не действовала на паразитов, и в пространстве натягивались все новые и новые красные нити которым жизнь вытекала из несчастных так стремительно, будто кто-то огромный и невидимый пил ее жадными глотками. Я задыхалась от быстрого бега и отчаяния. Всеобщее тление, причем тление заживо, я ощущала буквально кожей. Я понятия не имела, как это прекратить, как остановить эту страшную кровавую силу. Но точно знала, я должна попытаться, должна. Лорд Эйнар Свард помогал удерживать равновесие и тянул за руку, если я отставала. И даже в этой безумной гонке каждое его прикосновение жалило осой, а в висках отбивало удушающим ритмом. Ничего личного, госпожа. Ничего личного, госпожа. Ничего личного. И ощущение его подавляющей злости на моих губах. Вещунья. Прямо здесь, в этом месте, много лет назад мама была пленницей страшного черного дракона. Безжалостного чудовища, которое видело в ней лишь живой, неиссякаемый амулет силы. Неужели судьба свела нас в этом же самом месте с его потомком только лишь для того, чтобы повторить страшное? Скорее, ени Тянул меня за руку зеленоглазый, и я, задыхаясь, неслась за ним быстрее лани. Содрогающиеся под нами пол и содрогающиеся же стены Время от времени покрывались трещинами. Но с такой мелочью зеленоглазый драконопотомок справлялся на бегу. И все равно приходилось порой перепрыгивать через наезжающие одну на другую плиты, а порой и через провалы в каменном полу. Восточное крыло было разрушено до основания. Тут и там валялись глыбы до обломки стен. То, что еще совсем недавно было вещами, книги. В клубах черной копоти над руинами пылал знак врат переливался кровавыми искрами. Портал успел напитаться кровью, окрасился алым, подернулся дымкой, меря от алых брызг. У портала спиной к нам стояла фигурка в плаще с раскинутыми в стороны руками и зачитывала что-то монотонное голосом Дианы. Я сразу поняла, что Миледи в трансе. «Чары на крови», — вырвалась у Эйнара потрясенная его как будто не слишком удивила собственная невеста в роли кровавой жрицы в отличие от меня пусть я обо всем догадалась по пути сюда но все же увидеть собственными глазами это совсем другое в это время диана обернулась к нам и я отшатнулась прекрасное лицо меледи было испечерено глубокими бороздами что не нравлюсь страшно расхохоталась диана перехватив мой взгляд Ничего, скоро стану еще лучше, чем была. Глаза ее закатились, ноги подкосились. Руки, из центра ладоней которых тянулись отвратительные кровавые жгуты к вратам, казались не то вывернутыми, не то сломанными. Создавалось ощущение, что Диану держит в воздухе невидимая рука или даже лапа. Но стоит только невидимым пальцем рожаться. Как хозяйка тут же рухнет на треснувшие плиты изломанной куклы Впрочем, Диана сейчас же продемонстрировала, что и сама еще на что-то способна. Она с ожесточением пнула лежащее у ее ног тело, и в перевернувшейся навзничь девушке я узнала Марыську. Девушка слабо застонала. Висок ее был рассечен, из уголка губ стекала тоненькая темная струйка. Но все же стрепуха была жива, и клянусь, она ни на день не состарилась, в отличие от остальных. Внезапное озарение возымело эффект грома посреди ясного неба. Да ведь у Дианы не вышло вытянуть жизнь из морыски, потому что на девушке моя защита. Я поделилась с ней силой. Значит, не я, но мои чары могут все же противостоять этому страшному. Диана, опомнись. До меня с запозданием дошло, что все это время Зеленоглазый пытается достучаться до разума бывшей невесты. Правда, все его попытки исчезают в туне. Подступиться же к меледи мы не могли. Знак врат разгорался все ярче. Выжигал кровавые дымкой глаза. Возводил незримые, но, к сожалению, очень и очень ощутимые преграды. Опутывал тысячами кровавых нитей ноги и руки. «Я знала, что лорды драконьего гнезда не берут приворотные зелья, и обычные мои амулеты не подействуют», — почти весело сказала Диана, обращаясь почему-то ко мне но из предыдущих пространственных прорех. Мне удалось выудить кости и чешую черного дракона, прямого предка моего возлюбленного жениха. Ха, вот так совпадение, скажете вы. Лучший черный алхимик приготовил мне притирание эликсиры для зарядки амулетов, пудрум, розовую воду. Этот болван смотрел на меня, дышал мной, ощущал рядом что-то близкое, родное, утерянное. Ха-ха-ха и то, что вы оказались такими догадливыми, мне только на руку. Обидно было бы, если бы некому было разделить со мной триумф. «Ты с ума сошла!» — перебивая бывшую хозяйку, проорала я. «Какой еще триумф? Ты просто убиваешь этих несчастных и сама умираешь. Прекрати. Все еще можно исправить, я знаю как». В ответ раздался очередной приступ демонического смеха, который оборвался внезапной якотой. Глаза прекрасной леди вдруг выпучились. По подбородку потекло красное. Но Меледи Джохерин это, похоже, нисколько не волновало. «Жалкие!» — булькнула она горлом. «Какие же вы жалкие! Не удалось открыть врата, он... он пробуждается!» В ту же секунду кровавый знак портала превратился не то в паутину, не то в подернутое бесчисленными красными трещинами зеркала. Уши заложило от грохота, а когда первый шок схлынул, оказалось, что я слышу рёв. Оглушительный, трубный, душераздирающий рёв. И страшнее этого рёва мне ничего в жизни слышать не доводилось. Пространство пошло трещинами, привычный мир распадался на части и осыпался к моим ногам. За страшной алой паутиной портала что-то двигалось... Что-то настолько огромное, что мозг просто-напросто отказывался принимать это. С остановившимся сердцем я наблюдала, как над копошащейся бесформенной грудой клубится черный дым. Как очертания этих клубов принимают жуткие формы. Вот над смоляным облаком взмывает черная рогатая голова с пастью, в которой с легкостью поместился бы наш лесной домик. С оглушительным, каким-то рваным треском раскрылись в воздухе два черных перепончатых крыла. Шипастый хвост нервно забил по покрытым черной чешуёй бокам. Я смотрела и не верила. Не могла поверить, что вижу перед собой ожившее древнее чудовище. Дракона.